Международный банк Лекапиталь, Лазанна, Швейцария, 18 декабря 2012 о х р а н н и к работал в этом учреждении уже четвертый год. До этого отслужил в спецвойсках, где выполнял поручения особо деликатного характера. Многое успел повидать. Потому лишь приподнял бровь, когда из двери операционного зала прямо на него бросился банковский служащий. Лицо клерка было охраннику знакомо. Вот только с т е к л е н е в ш и е глаза и разорванная до скуловой м ы ш ц ы щека. Потребовалась одна четверть секунды, чтобы информация о надвигающейся опасности возникла в мозгу. Еще три четверти, чтобы возбудились нервные окончания, и ладонь упала на застегнутую кабуру. Пальцы рванули тугую застежку. Эй, успел выдохнуть охранник. с т о я т ь Клерк н е с с я т вперед, неестественно вытянув перед собой полусогнутую руку. На рубашку натекло со щеки, до самого живота расстилалось бурае пятно. Позади бегущего тянулся темный влажный след, очень заметный на белоснежных мраморных плитах. Выглядело жутко, точно молодой человек сошел с картины про живых мертвецов. На случай возникновения подобной ситуации в должностной инструкции значилось. потребовать у посетителя остановиться и в случае отказа сделать предупредительный выстрел в воздух, но охранник недаром отслужил, понимал, что на это уйдет д р а г о ц е н н о е время, к тому же кто в трезвом уме будет палить в низкий потолок у себя над головой? Стоять! Пистолет покинул кобуру и тяжело качнулся в ладонях, наставленный на клерка. Куда? Спасите! Сипло прохрипел служащий. Они там. Два выстрела прокатились коротким эхом, столкнулись посередине коридора и затихли, оставив резкий запах пороха. Висок беглеца взорвался алым. Смертельно раненный тот нелепо взмахнул руками, прикрывая голову и бедро, куда угодила вторая пуля. Ноги подогнулись, и он тяжело опустился в р о с с ы п и кровавых брызг на мраморе. Служащий еще не успел завалиться, когда охранник переключился на вторую цель. Он был немного обескуражен, ведь даже не успел спустить курок, к лерку стреляли в спину. Что либо проанализировать не позволило стремительное развитие событий. Рефлексы отбросили тело назад за спасительную перегородку из прозрачного п е к с и г л а с а Она тотчас з а х р у с т е л а на стекле появились неровные звездочки от пуль. Не раздумывая, он бросился под стол. Слабое утешение, но вместе с покрытой бронированной пленкой перегородкой. Стол был хорошим укрытием. В распахнутую клерком дверь шаровой молнией вкатился какой-то парень в сером костюме. Охранник не успел разглядеть лицо, но заметил, что вместо жакета под пиджаком нападающего вздувается пластинчатый бронежилет драконья кожа. Парень к у р к н у л с я через плечо, ударился ногой о стену, послал из короткоствольного пистолета пулемета пулю над перегородкой и тутчас отскочил, прижавшись к противоположной стене. Черт! выругался охранник, сжимая голову в плечи и стараясь присесть как можно ниже. Он не смог даже в ы с у н у т ь с я чтобы расстрелять или обездвижить противника до приезда полиции. н а д головой носился свинец, и кружились от шмётки выдранного из стены потолка гипсокартона. Преимущество ровного, ничем не заставленного коридора сошло на нет. Едва из приоткрытой створки двери побудки охранника повели стрельбу короткими очередями. Парня прикрывали как следует, полили с к у п о но с таким интервалом, чтобы никто не сумел в ы с у н у т ь с я Все, что смог сделать охранник, в ы с у н у т ь руку у самого пола и сделать несколько выстрелов в слепую. Больше всего боялся, чтобы не бросили гранату. Те, кому удалось прорваться так далеко в сердце надежно защищенного банка, были способны на все. Кроме того, подумал охранник. Драконьей кожей, даже в богатейшей Швейцарии пользуются только специальные подразделения, а значит, церемониться с ним не будут. Лучше сразу ложиться р о ж е й в пол, руки за голову и молиться, чтобы не пристрелили. Однако долг, зарплата, б е р е м е н н а жена на четвертом месяце, кто знает, чем оно обернется. Лучше выполнять работу и надеяться на удачу. Мысли пронеслись намного быстрее, чем руки заученным движением извлекли запасную обойму и перезарядили пистолет. Но не успел охранник вновь повести слепую стрельбу, как на запястье ему опустился ботинок. Его пнули в спину и рывком вытащили в коридор. Боком охранник дотронулся до залитого кровью к л е р к а Не надо, взмолился он, п о д н и м а руки, не убивайте меня. в с т р е т и л с я взглядом с темнокареми глазами на хмуренного небритого парня. Тот смотрел на него поверх мушки еще дымящегося х э к к е р и Кох. У меня жена, б е р е Пуля угодила в бок. Охранник непроизвольно дернулся, в з в ы в от боли. Под крепко прижатыми к животу пальцами мелкими толчками пульсировала кровь. Над ним переговаривались на незнакомом языке, кажется, на русском. Русские террористы. Они не могли забраться так далеко в Европу, не могли. Больно, ужасно больно. Что же будет с Агнесой? Как же она там без меня? Как маленький! Несколько брошенных фраз, затем удаляющийся бег, хрипя и стараясь не дышать, каждый вдох причинял невыносимые страдания. Охранник медленно приподнялся. Парень как раз сворачивал за угол, его широкая спина выглядела соблазнительной мишенью. Впрочем, пистолет охранника лежал далеко. а совсем рядом, поглаживая ствол потрепанного автомата неизвестной модели, в пол оборота стоял какой-то сгорбленный дед в зимнем армейском комбинезоне. Он что-то говорил молоденькой девушке. Охранник видел только часть ее лица. Поле зрения закрывал старик. Парень без разговоров выстрелил в него. Следовательно, в живых остаться шансов мало. Был очень маленький шанс отлежаться. Вдруг не заметят, что он шевелится. Охранник затих. Уставившись в угол между полом и стеной, отчаянно хотелось убраться отсюда, но подняться и побежать, даже если бы позволяла дырка в б о к у означало бы немедленно схватить еще одну пулю. Оставалось только играть мертвеца. Несмотря на боль, в голове р о и л и с ь вопросы: почему захватчики не ворвались в деньгохранилище, а свернули сюда к этажу администрации? Неужели решили захватить кого-нибудь из директоров? Растакто и не жалко. По большинству из них либо гроб, либо пожизненная тюряга плачет. Это была последняя осознанная мысль, промелькнувшая в голове охранника. Из-за поворота, где располагалась тяжелая двустворчатая дверь в приемную правления, послышались взрывы и шум перестрелки. Следом воздух сколыхнула звуковая волна, будто лопнул гигантский воздушный шар. Мгновением позже прокатилось тихое шипение, долгое и рассерженное, точно разворошили гнездо королевских кобер. Едва звук добрался до ушей охранника, что-то случилось. Вдруг стало жарко изнутри, словно вместо крови по венам потекло спиртное. Глаза обожгло, горло стянуло от спазма, мышцы окаменели настолько, что даже с посторонней помощью охранник не сумел бы согнуть руку. Наверное, так должна была выглядеть смерть. или что-то другое. Впрочем, охранник уже не обладал возможностью мыслить. Его сознание выключили, оставив только тело, подчиненное не мозгу, а... не испытывая никаких эмоций, он чувствовал, что губы расплылись в широкой улыбке. Ноги сами согнулись, подталкивая тело поближе к повороту, где скрылась троица террористов. Рана не дала подняться, пришлось очень медленно ползти. Пальцы сомкнулись на рукояти пистолета. Пол метра, еще пол метра. В Двигающимся помимо воли хозяина теле не осталось ничего человеческого. Безмолвный и лишенный чувств человек без р о п о т н о наблюдал, как приближается кабинет управления, куда раньше никогда не о смеливался зайти. За ним тянулся длинный кровавый след. Колени постоянно скользили, но это не волновало охранника и не причиняло неудобств. Он прополз через приемный покой, перелез через тело секретарши и еще одного дежурного, протиснулся в дверь зала для конференций. Тут трупы лежали несколькими группами: служащие, несколько референтов и младший партнер в правлении. Последнему отрубили голову. Охранник обогнул исполинский стол до переговоров и углубился в узкий проход между небольшой трибуной и презентационной доской в золотой раме. Пришлось миновать еще двоих убитых. За резной панелью оказался пологий спуск. Бетон сменила древняя кирпичная кладка, затем тесанный камень и снова бетон в п е р е м е ш к у с почерневшими от времени деревянными подпорками. Если бы охранник еще мог удивляться, он обязательно задал с я б ы вопросом, зачем в одном из самых престижных банков Европы столь грязное, узкое и вонючее помещение, ведущее под землю. Впереди ярко вспыхивали огни перестрелки. Из з а в а л ь н о г о прохода в пещеру, расположенную примерно на п я т и т и метровой глубине под деньгах хранилищем, тянулся едкий дым. Время для охранника имело значение. Требовалось п о с п е ш и т ь иначе враг доберется до самого. Купол центральной пещеры был совершенно черным, но одновременно и ярко освещен тысячами мелких огоньков. Справа, почти у самого пола, прятался гигантский молочно-белый полумесяц. Искорками двигались какие-то объекты поменьше. Каждая точка была подписана простенькими символами, которые, впрочем, ничего не сказали бы охраннику, будь его сознание способно анализировать. Тот, кто управлял им, заставил тело подползти поближе к центру зала. Там, повернувшись к спиной к о входу, замерли трое: широкоплечий парень в бронежилете под костюмом, с г о р б л е н н ы й дед и светловолосая девушка. Они в ужасе смотрели наверх. Не замечая подползающего к ним человека, прямо на них из глубокого космоса необычайно отчетливая на фоне ночного неба падала исполинская сфера. Охранник безмолвно приподнялся, наставив пистолет. Мушка выискала голову парня в пиджаке. С улыбкой человека, выполнившего долг, охранник нажал на спусковой крючок.